Простая медитация от Элен. Для начала примите удобное положение, сидя или лёжа с закрытыми глазами. Если вы за рулём, не закрывайте глаза и пропустите эту главу. Сделайте глубокий вдох через нос. Ммм, пахнет приятно, я надеюсь. Теперь выдохните через рот. Если вы медитируете в набитом автобусе, Извинитесь перед человеком, которому только что дунули в лицо. Тихо произнесите: "Простите, что подул на вас". И расслабьтесь. Почувствуйте, как дыхание омывает все ваше тело. Вдыхайте энергию и выдыхайте стресс. Вдыхайте положительную энергию и свет. Выдыхайте все отрицательное: пробки на дорогах, задержки рейсов. плохое обслуживание в ресторане, мысли об ужасном начальнике, ссора с женой, мужем, приятелем или подругой, финансовые проблемы. Выдыхайте это все. Вашу машину увезли на эвакуаторе? Выдыхайте. Проиграли в скрабл? Выдохните. Жених бросил вас у алтаря? Выдох. Вы обнаружили, что у вас аллергия на глютен. «Любимый носок затерялся в сушилке, у вас депрессия?» Фу. Не давайте негативным мыслям увлечь вас. Попрощайтесь с негативными мыслями. Скажите им «Увидимся как-нибудь в другой раз». А теперь расслабьте ум. Представьте себя на лугу. Это прекрасный луг с изумрудно-зеленой травой, в которой нет клещей. Кругом покой и тишина. Прислушайтесь, как ветер колышет траву. Слышите? Нет, это самолет. Прислушайтесь внимательнее. Услышьте, как шуршит листва и ползают в траве змеи. Хотя нет, не змеи. На этом лугу нет змей. Зря я сказала про змей. Постарайтесь замедлить ход мыслей. Еще медленнее. Представьте, что едете по улице на машине, а перед вами велосипедист. Вот так, медленно. Чувствуете раздражение? Никакого негатива. Выдохните. Сегодня вы не можете испытывать раздражение. Сегодня вы спокойны. Теперь представьте, что парите над лугом. Ого! Посмотрите на себя. Вы умеете летать. Боитесь высоты? Не думайте об этом. Представьте, что у вас из кармана выпал кошелек. Но вам все равно. Отпустите свой кошелек. Незнакомый человек поднял кошелек, достал деньги, забрал их и бросил пустой кошелек. Забудьте о нем. Вам не нужны эти деньги. Вы мирно парите над лугом. Оказывается, в траве все-таки был клещ, но он вас не укусил. Порадуйтесь и вздохните с облегчением. Ощутите положительную энергию, которая вас окружает. Теперь вы парите над водой. На лугу был ручей или родник. Вы не знаете, чем ручей отличается от родника, а может и разницы никакой нет. Вам все равно. Представьте родник-ручей. Он извилистый и пересекает луг. Солнечные лучи отскакивают от камешков на дне. Не думайте о том, что будет, если на них поскользнуться. Вы опускаетесь над ручьем и видите мостик. Этот мостик ведет к счастью. Слева от мостика – плащ. Необычный плащ, который носят в непогоду, а плащ супергероя. Наденьте его. Теперь у вас появились магические сверхспособности. В этом плаще вы можете делать что угодно, кроме одного — летать. Итак, вы приближаетесь к мостику и видите, что он целиком сделан из темного шоколада. Ходить по нему небезопасно, зато его можно съесть. Он очень вкусный. Осторожно перейдите по мосту счастья на другую сторону. Не дайте никому отнять у вас плащ. Он принадлежит только вам. Другие люди будут стараться отобрать его у вас из зависти, но вы не должны им этого позволить. На другом берегу ручья в открытом кинотеатре показывают старые киношки. Вы обретете счастье, когда пройдете в плаще по шоколадному мосту и окажетесь по ту сторону ручья. Будьте осторожны. Удачи!